Глава вторая. Сам здесь чужой. Ну да, я был рядом. К весне 1977 года нашей эры экспедиционный корабль контакта Своевольны находился над планетой Земля уже почти 6 месяцев. Этот корабль класса Эскарп промежуточной серии прибыл в ноябре прошлого года после того, как засек электромагнитную эмиссию планеты в ходе произвольного, по его утверждению, сканирования. Насколько произвольна была конфигурация сканирования, я не знаю. Возможно, у корабля была какая-то предварительная информация, о которой он нам не сообщил, обрывки слухов, почерпнутых из давно признанных сомнительными архивов, слухов многократно переведённых и ретранслированных, которые за столько времени, претерпев множество перемен, стали туманными и неопределёнными. То было всего лишь упоминание о том, что на планете существует или, по крайней мере, Скоро возникнет разумный человекоподобный вид. В любом случае на его появление есть шансы. Вы вполне можете спросить у самого корабля, неясно только, даст ли он ответ. Вы же знаете эти эккк. Как бы то ни было, нам пришлось иметь дело с почти классическим продвинутым третьим этапом, настолько характерным, словно вы прошли о нём в учебнике. Но ну, если не в основной главе, то по меньшей мере в примечаниях. Я думаю, что все, включая и корабль, были довольны. Мы все знали, что шансы найти что-либо подобное земле крайне невелики, даже если искать в наиболее вероятных местах, чего мы официально не делали. И всё же, она была перед нами. Достаточно было включить ближайший экран или даже персональный терминал и увидеть её, как она висит себе в космосе на расстоянии менее микросекунды, светится белым и голубым. или чёрным бархатом, на котором горят поэленки огоньков, а её широкий невинный лик постоянно меняется. Я опомню себя, сижу и часами не свожу с неё глаз, наблюдая за конфигурациями погодных вихрей, за их неторопливым движением, когда мы неподвижны относительно них. А если мы движемся, гляжу, как подо мной перекатывается этот шар с его континентами, океанами и облачным покровом. Планета казалась одновременно безмятежной, тёплой, неумолимой и уязвимой. Эти впечатления были так противоречивы, что взволновали меня, хотя не было понятно до конца почему, и усилили уже смутно зарождавшиеся во мне дурные предчувствия. Мне представлялось, что этот мир слишком уж близок к некоему совершенству, словно списан со страниц учебника, чтобы там всё шло хорошо. Конечно, всё это нужно было как следует обдумать. Своевольный ещё на этапе маневрирования и замедления, а потом проходя через потоки старых отражённых радиоволн, взвешивал все за и против и слал запросы на внесистемный корабль Плохо для дела, который, находясь на расстоянии в несколько тысяч лет, прочёсывал галактику двигаясь к её ядру. Мы оставили его всего лишь год назад после отдыха и пополнения запасов. Какую ещё полезную нам информацию мог предоставить Плох это Где-то, видимо, зафиксировано, но мне представляется не очень важным, а потому, полагаю, не имеет смысла идоизкиваться. Пока Своевольная описывала изящные силовые орбиты вокруг Земли, и большие разумы решали, стоит вступать в контакты или нет, большинство из тех, кто был на его борту, вели спешные приготовления. Первые несколько месяцев пребывания на орбите корабль действовал как гигантская губка, впитывая всё подряд, любые крохи информации, какие ему удавалось обнаружить на планете. Он просматривал магнитоплёнки, карты, диски, файлы, микрофиши, фильмы, таблички, страницы, свитки, записывал и снимал, измерял и фиксировал, наносил на карту, сортировал, сопоставлял и анализировал. Частицами этой лавины информации, казалось, что её много, но Как нас заверил корабль, её было до смешного мало. Набивали головы тех из нас, кто по внешним данным мог после некоторых изменений сойти за землянина. Мне пришлось обзавестись двумя дополнительными пальцами на ногах и с пальцев рук удалить по суставу и изменить форму уха, носа и скул. По настоянию корабля пришлось менять и походку. И вот к началу 1977 мне удалось неплохо освоить немецкий и английский а история и современность этого мира мне были известны вероятно лучше чем подавляющему большинству аборигенов сдервле линдэром мы были неплохо знакомы но ведь на корабле с экипажем в 300 человек все знают друг друга он был наплох для дел в то же время что и я но познакомились мы только оказавшись вместе на борту своегольного Ион я отбыли в ВКонтакте уже половину стандартного срока, так что новичками на родно было назвать. А потому последующие события для меня вдвойне необъяснимы. В январе-феврале я провела в Лондоне, пришлось шляться по музеям. Мне особо не требовать экспонаты, хотя на корабле были их прекрасные четырёхмерные голограммы, и не видеть упакованные в ящики артефакты, которые хранятся в подвалах или вообще в другом месте, хотя на корабле были великолепные голограммы и этих вещей. Ходить в кино. На корабле, конечно же, были копии всех фильмов, сделанные с лучших плёнок, и это, пожалуй, приносило больше пользы. посещать концерты, спектакли, спортивные состязания и вообще любые собрания людей, какие удавалось выявить кораблю. Много времени прошло в обычных прогулках по улицам, где можно было изучать людей, разговаривать с ними. Все они были очень любезны, но не всегда доступны и раскованы, как может показаться. Странные сексуальные нравы местных жителей не позволяли женщине просто так подойти и заговорить с мужчиной. Подозреваю, что Не будь я на добрый десяток сантиметров выше среднего мужчины, у меня было бы больше неприятностей. Другой моей проблемой был сам корабль. Он всё время пытался интенсифицировать мою программу, заставить меня сделать как можно больше, встретиться с как можно большим числом людей, увидеть то, услышать это, познакомиться с одной, поговорить с другим, посмотреть это, надеть то. Дело было не в том, что мы хотели разного, Но бальдер редко просил меня сделать что-то против моей воли. Просто он постоянно чего-то хотел от меня. Он рассматривал меня как своего посланника в городе, его человеческое щупальце, корень, через который он высасывал всё, что можно, пытаясь насытить бездонную яму, свою память. Приходилось устраивать передышки от этой гонки в отдалённых диких местах: на атлантическом побережье Ирландии, в горах и на островах Шотландии. Что могло быть лучше небольшого отдыха в графстве Кере, в Голуе, имею, в Восторссе и Сазерленде на мыле Ильюис. Корабли угрозами, лестью, обещаниями самой распрекрасной работы пытался выманить меня оттуда. Но в начале марта мои дела в Лондоне закончились, и меня отправили в Германию, по которой мне теперь предстояло бродить, слоняться и путешествовать. Мне назвали несколько мест и дат, сказали, что нужно сделать, о чём думать. Теперь, когда мне, так сказать, не нужно было пользоваться английским, можно было читать на этом языке просто ради удовольствия, чем и были заняты мои очень немного свободные часы. Год закончился. Снег постепенно стал сходить. Воздух потеплел, и вот, когда за моей спиной остались тысячи и тысячи километров дорог, шоссейных и железнодорожных, и десятки гостиниц, меня в конце апреля отозвали на корабль, поделиться своими мыслями и чувствами. В корабле за всех сил пытался понять настроение планеты, сформировать тов впечатления, сырой материал для которого может дать только непосредственное общение между людьми. Он сортировал, систематизировал, располагал в случайном порядке и пересортировывал полученные данные в поисках шаблонов, стереотипов, пытаясь измерить и оценить все ощущения, испытанные его человеческими агентами, сопоставляя их с собственными выводами, сделанными им при плавании в океане фактов и цифр, который он уже получил с Земли. Мы, конечно, были ещё далеки от завершения работы. Я и все остальные, кто находился на планете, Должны были провести там ещё несколько месяцев, но пора было поделиться первыми впечатлениями. Корабль с точки зрения. Так вы считаете, нам следует контактировать? Хорошо, после сытного обеда набив живот, расположиться в зоне отдыха, вытянувшись в кресле, пригasiть свет. Многие положиться на подлокотник, скрестить руки на груди и погрузиться в полусонное благодушие. Глаза у меня были закрыты. Мягкий тёплый сквознячок с ароматом альпийских лугов прогонял запах еды, которую мы с моими друзьями недавно поглощали. Они теперь играли во что-то в другой части корабля, и до меня доносились голоса на фоне музыки Баха. Мне удалось пробудить в корабле любовь к этому композитору. И корабль теперь играл Баха для меня. Да, считаю, и чем скорее тем лучше. Им это не понравится. И что? Это для их же блага. Я открываю глаза и изображаю для дистанционного корабельного автономника, который сидит на подлоднетнике под углом, словно чуть выпил, то, что, как я надеюсь, можно принять за натянутую улыбку. Затем снова закрываю глаза. Возможно, так оно и будет. Но речь сейчас не о том. О чём же? Я заранее знаю ответ, но всё же надеюсь, корабль предложит что-нибудь более убедительное, чем то, что я ожидаю. Может, когда-нибудь, как говорит корабел через своего автономника, мы можем быть уверены, что поступаем правильно. Откуда мы можем знать, что является или будет благом для них, пока не проведём через чрезвычайно длительных наблюдений сходного масштаба в данном случае планетного и не сравним последствия контактирования и неконтактирования. Мы уже должны понять, что к чему. Зачем жертвовать этой планетой ради эксперимента, результаты которого нам заранее известны? А зачем жертвовать ею ради вашей беспокойной совести? Я открываю один глаз и смотрю на дистанционного автономика, примостившегося на подлокотнике. Минуту назад мы согласились, что если вмешаемся, это, видимо, всё же будет им во благо. Не пытайтесь напустить туману. Мы можем это сделать. Мы должны это сделать. Вот что я думаю. Да, говорит корабль. Но всё равно нас ждут технические трудности, поскольку ситуация весьма нестабильна. У них переходный период. Цивилизация в высшей степени неоднородная, проникнутая тесными и напряжёнными связями. Я не уверен, что все их разнообразные системы можно встречь под одного ребёнку. Сегодняшний уровень развития коммуникации на планете подразумевает высокую скорость и одновременной избирательность связи. Сигнал обычно сопровождается посторонними шумами, к тому же почти всегда происходят потери. Это означает То, что считается у них истиной, вынуждено двигаться со скоростью услабеющих воспоминаний, смены взглядов эпоколений. Даже признавая свои слабости, они, как правило, пытаются кодифицировать и упорядочить их, манипулировать ими. Попытки фильтрации шума становятся у них частью этого шума, и они, похоже, способны додуматься только до упрощения того, что может быть понятно лишь приястному сознанию все его сложности. А, ну хорошо. Отвечаю я, пытаюсь понять, о чём это он. А, говорит корабль. Если корабль говорит "а", значит, что он не уверен. Этому животному практически не нужно времени для размышлений, а если оно делает вид, что нужно, значит, оно ждёт, что ему скажете вы. Но мне удаётся его перехитрить. Я не говорю ничего. Вспоминая тот наш разговор и высказанные нами соображения, а также пытаюсь представить, о чём шла речь на самом деле, я думаю, что именно в тот момент корабль и решил использовать меня так, как использовал. Это его, хмм, означало, что корабль решил задействовать меня в деле Линтра, и что именно этот вопрос волнует его больше всего. И что весь вечер Во время еды и потом, отпуская то или иное замечание, задавая случайный вопрос, корабль на самом деле именно об этом меня и спрашивал. Но в тот момент мне это не было известно. Да из какой стати могут возникнуть подобные мысли, когда лежишь с полным животом в тепле и довольстве, когда тебя клонит в сон, и ты говоришь в пустоту, а на подлокотнике сидит дистанционный автономник и говорит с тобой? Да, вздыхает наконец корабль. Несмотря на собранную нами информацию, уровень нашего развития, сделанные нами анализы и статистически верные обобщения, такие вещи остаются неопределёнными и единичными. Ха-ха-ха, сочувственно бормочу я, как тяжела жизнь у ЭКК, бедный кораблик, бедный попугаену. Можете смеяться, мой маленький цыплёночек, сказал корабель с напускным уизвлённым высокомерием. Но окончательное решение за мной. Машина, вы старый мошенник, усмехаюсь я, глядя на автономик. От меня сочувствия не дождётесь. Вы знаете, что я думаю, знаете мои соображения. А вы не думаете, что мы там на пакостим? Вы серьёзно считаете, что они готовы к нам, к тому, что мы сделаем для них, руководствуясь лучшими намерениями? Готовы? Какое это имеет значение? И вообще, что это значит? Конечно, они не готовы к нам. Конечно, мы там на пакостим. Но они что, лучше готовы к Третьей мировой войне? Вы серьёзно думаете, что мы можем нагадить там больше, чем они сами нагадили? Когда они не убивают друг друга, то изобретают новые, более эффективные способы убийства в будущем. А когда они не заняты и этим, то уничтожают разнообразные виды животных от Амазонки до Борнео или выплёскивают говно в океан, в воздух и на сушу. Если мы дадим им несколько уроков, вряд ли они станут уродовать свою планету больше, чем сейчас. Но вам они всё же нравятся. Я имею в виду людей, таких, какие они есть. Нет, это вам они нравятся такими, какие они есть, говорю я кораблю, указывая на дистанционного автономника. Они удовлетворяют вашу внутреннюю неряшливость. Думаете, я не знаю, о чём вы всё время распространяетесь? Мол, мы заражаем всю галактику стерильной чистоплотностью. Так вы, кажется, говорили. Может быть, я и использовал такую форму. Неопределённо соглашается корабль. Но неужели вы не думаете? Нет, нет, что угодно, только думать я не могу, говорю я, поднимаясь с кресла, зевая и потягиваясь. Куда девалась вся наша банда? Ваши коллеги собираются посмотреть любопытный фильм, который я откопал на планете. Отлично, я тоже посмотрю. Куда идти? Дистанционный автономник всплывает с подлокотника. Следуйте за мной. Я выбираюсь из ниши, в которой мы ели. Автономник разворачивается, лавируя между занавесками, огибая стулья, столы и растения. Он смотрит на меня. Не желаете поговорить со мной? Я только хочу объяснить, Вот что я вам скажу, корабль. Вы ждите здесь, а я спущусь на землю и найду вам священника, сможет ли облегчить вашу душу. Свой вольный исповедуется. Давно пора. Я машу людям, которые не попадались некоторое время мне на глаза, и пинаю несколько подушек, попавшихся на пути. Да, и ещё. Вы могли бы здесь прибраться немного. Ваше желание Автономник останавливается, чтобы заняться подушками, которые тут же покорно возвращаются на места. Я шагаю в затенённую, пропитанную звуками зону, где перед двухмерным экраном сидят или лежат люди. Фильм только начинается. Надо же, это научная фантастика. Называется Тёмная звезда. Перед ходом в звуковую зону я слышу, как дистанционно автономник у меня за спиной вздыхает про себя. А, верно говорят, Апрель жесточайший месяц. Невольный сообщник. Прошло около недели, и мне уже пора было возвращаться на планету в Берлин, когда корабль сказал, что хочет поговорить со мной. Всё шло как обычно. Своевольный был занят составлением подробных карт всего, что находилось и не находилось в пределах видимости. Управлячивался от американских и советских спутников, изготавливал и отправлял на землю тысячи жучков для наблюдений за работой типографий, газетных киосков и библиотек, для обзора музеев, заводов, студий, магазинов, для того, чтобы заглядывать в окна сады и леса, следить за автобусами, поездами, машинами, кораблями и самолётами. А тем временем Корабельные эффекторы и эффекторы его основных спутников снимали информацию со всех компьютеров, вели мониторинг всех кабельных сетей, прослушивали все микроволновые линии связи и все земные радиотрансляции. Все корабли контакта по натуре своей немного мародёры. Они родились с любовью к суете. Им нравится совать свои длинные носы в дела других, и своенны, несмотря на всю свою эксцентричность, мало чем от них отличался. Сомневаюсь, что он был или бывает счастливее, чем во время такого высасывания сведений из продвинутой планеты. К тому моменту, когда мы были готовы покинуть корабль, он имел в своей памяти и должен был передать на другие суда сведения обо всём, что когда-либо происходило на этой планете и не было впоследствии уничтожено. Каждый бит информации, каждая буква, каждый пиксель, каждый звук, каждая линия когда-либо пошитой одежды и ткани. Он знал, где находится любое место рождения, где покоятся ещё не обнаруженные сокровища, где лежит каждый затонувший корабль, где выкопаны все тайные могилы, он знал все тайны Пентагона, Кремля и Ватикана. Земляне и не догадывались, что на орбите совсем недалеко от них находится масса в миллионы тонн в высшей степени датошный чрезвычайно мощный инопланетный корабль. И, конечно, аборигены были заняты обычными делами. Они убивали, голодали, умирали, калечили, пытались, совокуплялись и так далее. Ничего из ряда вон выходящего. И меня просто трясло при виде всего этого, хотя ещё теплилась надежда, что мы решим вмешаться и всё это дерьмо по большей части прекратится. Приблизительно в это время два Боинга 747 столкнулись на аэродроме в какой-то из заморских колоний Испании. Хорошее дело. перечитывать короля Лира, сидя под самой настоящей пальмой. Корабель нашёл это дерево в Доминиканской Республике. Оно было помечено и предназначалось к выкорчёвке, так как на этом месте собирались строить отель. Решив, что было бы неплохо иметь на борту несколько растений, свой вольный однажды ночью выкопал пальму, перенёс её на борт со всей корневой системой и несколькими десятками кубометров песчаной почвы и посадил в центре нашей жилой зоны. Это потребовало значительных переустановок. Так что несколько человек, спавших в это время, проснулись и, открыв двери своих кают, увидели в центре жилой зоны яму, из которой растёт двадцатиметровое дерево. Но люди контакта привычны к таким причудам своих кораблей, и никто особо не удивился. И вообще, если вообразить себе подробную шкалу эксцентричности ЭКК, то такая безвредная, совсем безобидная проделка, окажется в самом начале. Неподалеку от меня была дверь каюты Линдэйна. Он появился, болтая с Телгемадой. Лии подкидывал бразильские орешки и бросался вперёд либо подавался назад, чтобы поймать их ртом, пытаясь одновременно вести разговор. Тел смотрела на это с улыбкой. Один орешек улетел особенно далеко, и Лии пришлось нырнуть с переворотом, повторяя его траекторию. Лис валился на пол, задев стул, на котором лежали мои ноги. Да, я всегда бездельничаю на борту корабля, такой уж у меня характер. Лис перевернулся на спину, театрально вращая глазами. Где там мой орешек? Взгляд у него был озадаченный. Тел покачала головой, улыбнулась и уходя махнула ему на прощание рукой. Она была из тех несчастных, которые пытались уяснить что-то в земной экономике и, безусловно, заслуживала маленькой передышки. Я вспоминаю, что в тот год легко можно было узнать экономиста по рассеянному виду и туману в глазах. Ли, что ж, Ли был просто парнем с причудами, который вёл постоянные соревнования с лучшими чувствами корабля. Спасибо, Ли, сказала я, снова кладя ноги теперь уже на перевёрнутый стул. Ли тяжело дыша лежал на полу и смотрел на меня. Потом его губы разошлись в улыбке, и между зубов оказался орешек. Он проглотил его, встал, спустил брюки и принялся облегчаться на ствол дерева. Полезно для роста, сказал он, увидев, что я нахмурившись смотрю на него. Для твоего роста будет не очень полезно, если тебя засечёт корабль и пошлёт на живую ракету, чтобы привести тебя в чувство. Я вижу, что делает мистер Дэн и думаю, что любое высказывание с моей стороны будет для него слишком большой честью. сказал маленький автономник, выплывая из листвы. Это был один из нескольких автономников, собранных кораблём для присмотра за птицами, которые были на той самой пальме. Птиц нужно было кормить, убирать за ними. Корабль гордился тем, что за всё это время ни капли птичьего помёта не упало на пол. Всё подхватывалось в воздухе. Но я признаю, что такое поведение вызывает у меня лёгкое беспокойство. Может быть, он хочет таким образом показать нам что он думает о земле или обо мне или ещё хуже, он сам не знает что. "Ещё проще", сказал ли, пряча свой член. "Мне нужно было пописать". Он наклонился и взъерошил мои волосы, а потом плюхнулся на диван рядом со мной. "Что, мочесборник в вашей каюте вышел из строя?" пробормотал автономник. Не могу сказать, что осуждаю его. Я слышал, ты завтра снова отправляешься в эти джунгли, сказал Ли, складовав руки на груди и серьёзно глядя на меня. Я сегодня вечером свободен. Да я уже сейчас свободен. Могу тебе оказать небольшой знак внимания, если не возражаешь. Твой последний вечер с хорошими парнями прежде, чем отправиться к варварам? Небольшой? спросил я. Ли улыбнулся и широко развёл руками. Скромность не позволяет мне. Нет, я возражаю. Хочу тебе сказать, что ты совершаешь страшную ошибку, произнёс он и вскочив с дивана, с отсутствующим видом потёр живот, глядя в сторону ближайшего пищеблока. Я сейчас в прекрасной форме, и сегодня вечером ничем не занят. Вот это точно, ничем. Он пожал плечами, послал мне воздушный поцелуй и удалился. Либо из тех, кого нельзя было посылать на землю без серьёзных физических изменений, волосатый, асимметричный, представьте себе квазимодаскрещенного с обезьяной. Но откровенно говоря, даже если спустить его на землю в виде обычного торгового агента IBM, он через час угодит в тюрьму за драку. Он бы не смог принять тех ограничений, которые накладывают на поведение человека цивилизации подобной земной. Поскольку либо было запрещено спускаться на землю, он стал устраивать неформальные инструктажи для тех, кто отправлялся вниз. По крайней мере, для тех, кто соглашался его слушать. Инструктажи ли были короткими и конкретными. Он подходил к убывающим и говорил: "Запомни главное, ты там встретишь побольше части говно". После этого он уходил прочь. Мисс Сма, маленький автономноник, подплыв, опустился в углубление, оставленное задней цели. Не окажете ли вы мне маленькую услугу, когда вернёте завтра на землю? Какую услугу? Спросила я, откладывая греганну и ганерилью. Я буду вам чрезвычайно благодарен, если до Берлина вы заглянете в Париж, если вы не против. Я не против, сказала я. В Париже я ещё не была. Отлично. А в чём проблема? Никаких проблем. Просто я хочу, чтобы вы заглянули к Дарвле Линтеру. Вы ведь его знаете? Просто загляните к нему поболтать, только и всего. Угу, сказала я. Что это за думал корабль, спрашивала я себя. У меня была на сей счёт одна мысль, ошибочна, как оказалось впоследствии. Своевольный, как и любой корабль из встречавшихся мне в контакте, обожал интриги и заговоры. Эти машины в свободное время постоянно придумывают какие-нибудь козние схемы, составляют маленькие тайные планы, выискивают возможности для тонких уловок, чтобы вынудить людей поступать так, а не иначе. вести себя определённым образом и всё только ради удовольствия своенной был известный сводней полностью убеждённый что ему точно известно кто для кого подходит он всегда старался размещать экипаж в каютах так чтобы образовывались пары или другие любопытные комбинации мне пришло в голову что и теперь он замышляет что-то такое волнуется что я в последнее время не проявляла сексуальной активности А, возможно, беспокоится ещё из-за того, что последние несколько раз я спала с женщинами. Своевольный по каким-то причинам всегда был за гетеросексуальные отношения. Просто поговорить о немного, узнать, как там у него дела. Только и всего. Автономник начал подниматься с сиденья. Я протянула руку, схватила его, поставила на колени лежавшего на моих коленях впирилась в его сенсорную полосу ледяным, как мне думалось, взглядом и спросила: "Что у вас на уме?" "Ничего", ответила машина. "Просто я хочу, чтобы вы заглянули к Дэрвли, обсудили с ним то, что вы оба думаете о Земле, сравнили бы ваши мысли. Вы не встречались со времени нашего прибытия, и я хочу посмотреть, к каким обобщениям вы сможете прийти. То есть Как нам подступиться к аборигенам, если мы решим контактировать, или что нам делать, если решим не контактировать, только и всего никакого надувательства. Хм. Я кивнул. Ну хорошо. Я отпустил автономник, и он поднялся в воздух. Честно, сказал корабль, и поле ауры автономника сверкнуло дружелюбно розовым цветом. Никакого надувательства. Он кивнул, показывая на мою книгу. Читаете вашего Лира, а я удаляюсь. Мимо пролетела птичка в сопровождении другого автономника, и мой недавний собеседник устремился следом. Я покачал головой. Они уже соперничают из-за птичьего говна. Я проводила взглядом птицу и две машины. Они пролетели по коридору, словно клочки, разлетающиеся во время некоего необычного собачьего боя, а потом вернулась к сцене четвёртой. Шатёр в стане французов. Входят Кордели, врач, офицеры и солдаты под барабаны со знамёнами.